Глава третья Снежана до сих пор куталась в куртку снежного мага, хотя уже давно сидела на диване в комнате с ярко горящим камином. Однако избавляться от чужой одежды не спешила. Та дарила девушке некое чувство защищенности. Произошедшее недавно в рабочем кабинете только сейчас начало доходить до сознания. Незнакомец, которого Буран назвал Дедом Морозом, попытался ее убить. Вот просто ни с того ни с сего. И у это добрый дедушка, раздающий ребятне подарки, с содроганием подумала девушка, крепче сжимая руки на лацканах. Ни бороды, ни седины, ни человеколюбия. Звук открываемой двери заставил Снежану вздрогнуть и настороженно покоситься в ее сторону. Однако, увидев входящую в комнату миниатюрную девушку с подносом, она немного расслабилась. Да не трясись ты так, посоветовал Буран, отходя от окна, у которого и простоял все это время. Иван вряд ли сейчас появится. Ализа, давай помогу. Сама справлюсь, чай не маленькая, отказалась незнакомка. О снежане захотелось с ней поспорить. Посетительница оказалась действительно невысокой по росту. Встань в на рядом с ней, и Ализа с трудом достала бы ей до талии. Вы эльф? Решила блеснуть своими познаниями девушка, пока малышка расставляла чашки и блюдца. Сами вы, грубовато ответила Ализа. Гномка я, неужели не видно? «Не видно», — чуть не сказала Вьюгина со скепсисом, рассматривая Ализу. Гномка привлекала внимание огненно-рыжими волосами, заплетенными в две тугие косы. И пусть платье на ней было довольно строгим, полностью закрывающим шею и длиной чуть ниже колен, зато поверх него был надет зеленый вязаный жилет, придавая немного раскосым глазам еще больше яркости а на ногах полосатые гольфы с помпонами, весело подпрыгивающими при каждом движении. Фигура стройная, лицо белое с румяными щечками и полным отсутствием веснушек. Именно так Снежана могла бы представить себе рождественских эльфик, помогавших Санта-Клаусу. «Ой, а ведь точно!» – спохватилась она, принимая из рук Ализы чашку. «У нас же Дед Мороз! Возможно, поэтому вместо эльфов гномы!» Воспоминания о красивом мужчине прошили тело неприятными мурашками. Вновь встречаться с ним в Югина не имело никакого желания. «Пейте, пока не остыл!» – посоветовала гномка. «Это успокаивающий сбор! Сама летом за травками ходила!» «Его бы вашему Деду Морозу тоже пропить!» Не сдержавшись, пробормотала девушка. Буран хохотнул, оценив ее предложение, и пообещал лично напоить ледяного мага. Ализа неодобрительно покосилась на шутника, но говорить ничего не стала. «А может, и не успела, так как в этот момент в комнату влетела, иначе и не скажешь, взволнованная Кикимора». Оставалось только удивляться, как Агафья Леонтьевна в ее-то почтенном возрасте умудряется так быстро бегать. «Цела?» – спросила старушка и даже руки протянула, видимо, собираясь ощупать новую работницу. «Да, Буран, помог!» – с запинкой ответила Снежана. «Знала бы раньше, что у вас здесь так опасно!» «Что ты, что ты?» Кикима замахала сухонькими руками. «Нет никакой опасности!» Хорошо хоть хватило совести смутиться, когда увидела скептически выгнутую бровь. «Иван с прошлым щитоводом на не очень хорошей ноте разошелся!» признался Буран, сделав вид, что не заметил предостерегающих взглядов. «Может, поэтому та бедняжка и уволилась?» предположила Вьюгина. И сама решила поступить так же. Сказка сказкой, да только ей страшная какая-то попалась. Не переживай, он тебя больше и пальцем не тронет, заверила Агафья Леонтьевна, словно что-то почувствовав. Я с ним беседу проведу, и вам еще и извиняться придет. Нет уж, всполошилась Снежана. Видеть вашего деда не желаю. «Надеюсь, моя работа не связана с близким общением с ним?» «Нет, только со мной!» Снежный Мак широко улыбнулся и подмигнул. «А ведь он тоже весьма красив и к тому же добрый!» Снежана отмахнулась от воспоминания, что при первой встрече Буран с ней ругаться пришел. «По крайней мере, не убивать, как некоторые!» «Ты имеешь полное право сердиться!» мягко заговорила кикимара. «Но поверь, Иван на самом деле добрый и отзывчивый. Дай ему только время привыкнуть к тебе». «Привыкнуть?» возмутилась девушка и чуть не пролила на себя всю чашку. «Снежка, не буянь! Буран погрозил ей пальцем. «Агафья Леонтьевна права. Наш Иван в последнее время трудно с новыми людьми сходится» но я проконтролирую, чтобы все было хорошо, и пока он полностью не успокоится, перед тобой не показывался. «Это какой-то заговор», – мысленно возмутилась девушка и гневно сверкнула черными глазами. «Интересно, а я могу разорвать контракт ввиду вредных, вернее, смертельно опасных условий работы?» «Знаете?» На ее месте я бы точно уволилась», — неожиданно поддержала девушку Ализа. «Что ты такое говоришь?» — старушка всплеснула руками и прижала ладонь к груди. «А что вы ее пугаете? Она ж не нашенская, а с другой страны прибывшая. Нет бы дать пообвыкнуться». «Мы и даем», — в заявили Мак и Кикимора. «Не слушай их», — посоветовала Ализа. «Еще больше только запутают, страху нагонят. Давай лучше по дворцу погуляем, хоть узнаешь, чем мы живем». Увидев, как девушка опасливо покосилась в сторону двери, поспешила успокоить. Иван ушел, вернее, ускакал. Вылетел, как ошпаренный, на улицу и... В общем, до завтра точно не явится. Три пары глаз вопросительно уставились на Снежану. «Захочешь отказать, не получится. Пришлось соглашаться и вставать с облюбованного дивана». «Спасибо за помощь», — обратилась девушка к Бурану, протягивая полушубок. «Но Снежинок все равно больше не дам». «Ну ты и вредная!» — восхитился Снежный маг. «Могла бы и...» «Не могла» отрезала Снежана. «Это вы по сугробам, как по ровной дороге, гуляете?» «Гуляете ведь?» — уточнила она. «Есть такое!» — с бахвальством заверил мужчина. «А людям придется через них с боем прорываться. Вы даже не представляете, сколько бед может случиться из-за заносов. Мое дело землю укрыть, но не более положенного» напомнила Агавхе Леонтьевна, тихо радуясь словам девушки. «Раз с Бураном спорит, уходить пока не собирается». «Идите, девоньки, я сама с ним разберусь!» Не став задерживаться и выслушивать возмущение мага, Снежана последовала за гномкой. «Мы сейчас на первом этаже», — заговорила Ализа, когда они очутились в просторном холле. Здесь у нас столовая для работников и праздничная зала. Еще есть библиотека, которую советую обязательно посетить, чтобы познакомиться со сказочным миром. Только хранителя не пугайся. А он у вас кто? Поинтересовалась Снежана, а перед мысленным взором предстал Потап. Дух! Кто? Дух! Терпеливо повторила гномка. «Привидение, по-вашему? Мы его все Никифором зовем. Хороший старик, умный, начитанный. Много веков библиотекой заведует. Каждый уголок ее знает. А давай сразу к нему и зайдем». «А может, он занят?» Засомневалась Снежана, не горя желанием так быстро знакомиться с привидением. «Да чем ему заниматься?» Удивилась гномка. «Наоборот, скучает один, и гостям всегда рад. Никифор уже нет ходу за пределы своих владений. Вот и агитирует всех больше читать, а значит, и чаще к нему заходить. Или боишься?» И так это сказано было, что Снежана почувствовала себя последней трусихой, пугающейся собственной тени. «Не боюсь». Решительно заверила девушка. Опасаюсь немного. Пойдем тогда быстрее! обрадовалась ее ответу Ализа и потащила за руку в только ей ведомом направлении. Шли, правда, недолго. В конце короткого коридора обнаружилась красивая резная дверь с чугунной витиеватой ручкой. Правда, деревянное полотно выглядело довольно обшарпанным скалясь облезшим лаковым покрытием. Гномка решительно потянула за ручку и громогласно заявила. «Никифор, я тебе новую жертву привела!» Снежана дернулась, но новая знакомая держала крепко, не оставив возможности сбежать. «Ох ты ж, какая честь!» прошелестел чей-то голос, одновременно раздававшийся со всех сторон. «Давно у нас с изнанки никого не было!» Девушка закрутила головой, но так и не смогла увидеть говорившего. Лишь ровные ряды стеллажей, заставленных разнообразными книгами, как совсем тонкими, так и просто неприлично большими по объему. Стены оказались полностью обшиты деревянными панелями, красиво поблескивающими свежим лаком на дневном свету проникающим через окна, расположенные под самым потолком. «Да покажись ей!» — укорила говорившего Ализа. «Снежана знает, что ты дух». «Ну вот, весь сюрприз испортила!» — опечалился старичок, проявляясь в воздухе прямо перед посетителями. При ближайшем рассмотрении Вьюгина поняла свою ошибку. Дух на старика совсем не походил. Скорее на мужчину азиатской внешности в самом расцвете сил. Аккуратная оборотка, волосы, заплетенные в косу, длинный халат, из-под которого виднелся плотно запахнутый ворот рубашки. «И совсем он не страшный», — подумала Снежана, с любопытством рассматривая первого в ее жизни духа, «и надеясь, что он будет последним». «Приятно познакомиться!» — заявил хранитель, книг низко кланяясь. «Меня зовут Никафариус, Альнипсудрим. судрим ага!» — пробормотала растерявшаяся девушка. «Но вы можете звать меня, как и все, Никифором!» — благосклонно разрешил дух. «Спасибо!» Обрадовалась Снежана и немного смутилась своей неиздержанности. «Снежана в Югина, Новый щитовод!» То, что она в первый же день захотела уволиться, озвучивать не стала. «Такая красавица! А вынуждена в темном и сыром подвале сидеть!» Хранитель расстроенно покачал головой. «Ой, да ладно тебе заливать!» фыркнула Ализа с удобством, разместившись на ближайшем стуле. «Там сухо и совсем не темно. Да и кто же запрещает наверх подниматься? Вон скоро в ястребках ярмарка будет. Вместе можем сходить». «А деньги?» — задала Снежана насущный вопрос. «У кикимора нашей попросишь. Пусть аванс выпишет». Гномка беспечно отмахнулась рукой. Но сразу же напряглась, как только послышался мелодичный перезвон. Начальница вызывает. «Да что же, так не вовремя!» «Беги уж, чего медлишь!» — предложил дух. «А Снежана пока здесь побудет. Я ей про мир наш сказочный расскажу. А то знаю, как вы людей нанимаете. Утащите за собой, а потом информацию в день по чайной ложке выдаёте». «Тогда я побежала!» Алиса просительно посмотрела на Снежану, явно торопясь быстрее уйти. Решив, что ей ничего страшного не грозит, девушка согласно кивнула. Хранитель показался весьма обаятельным мужчиной и совсем не злым. «Я тогда быстренько, туда и назад!» Пообещала гномка и ушла. «Ну что же, красавица, давай с миром нашим познакомлю!» Тут же предложил Никифор, подлетая к одному из стеллажей. «Только с чего бы начать, чтоб не слишком заумно и скучно вышло!» «А как вы стали хранителем?» — осмелилась поинтересоваться Снежана, пока дух перебирал книги. «В наказание!» — отозвался тот, не отвлекаясь от своего занятия. «Это что же за наказание такое?» — удивилась Вьюгина. «За преступления страшные!» — хохотнул хранитель и оглянулся. «Я когда-то был самым известным черным магом. Ух, сколько людей извел в поисках нужных знаний!» «За... зачем?» Снежана уже пожалела, и что осталось здесь один на один с... как оказалось, преступником, и что вопросы задавать стала. «Так бессмертия возжелал!» Легко принялся рассказывать хранители. Книги разные искал, чудодейственные средства. Некоторые значительно жизнь продлевали, но мне того мало было. Все пытался во дворец проникнуть, чтобы знания здешние изучить. И даже получилось. Только зима могущественнее меня оказалась. Поймала, когда я прошлого работничка пытал да и вытащила душу из тела, привязав к этому месту. Вот я и до книг добрался, и бессмертие получил. Правда, не такое, на которое рассчитывал. Снежана некоторое время молчала, переваривая полученную информацию. Дух так легко и весело рассказывал о своем прошлом, будто это не что-то страшное, а обычная история. Да только не верилось, что все так просто забылось. И вас это совсем не злит? Поначалу бушевал, конечно. Книги раскидывал, мебель ломал. Вырваться отсюда пытался. А потом пообвыкся. Читать много стал. За порядком следил. Сильно любопытных гонял. Коих первое время очень много было. Он нашел! Никифор слевитировал на стол рядом со Снежаной объемную стопку и похлопал по верхней книге ладонью. Только звука никакого не последовало. «Это что?» – удивилась девушка, вновь почувствовав себя студенткой, которой требуется зазубрить кучу скучного материала. «Все про наши миры, их разделение и особенности!» – важно заявил хранитель. «Разделение? Они что же, раньше объединены были?» «Так ты что, совсем ничего не знаешь?» Опешил дух, у которого даже лицо вытянулось от удивления. В прямом смысле вытянулось, увеличившись раза в три. <disguised> э, -э — -э, да, призналась Снежана, не имея сил оторвать взгляд от Хранителя. «Тебя где нашли такую незнающую?» На улице. Листовку ветер принес, А потом уж и Агавья Леонтьевна работу предложила. «Ну, яблочка, А я давно говорил, что его на новое сменить пора. Совсем древний артефакт из ума выжил. Барахлит!» Девушка честно пыталась понять, как одновременно можно сойти с ума и барахлить. живое все всё-таки это яблочко!» «Или же кем-то собранная. «Так, ладно, тогда займусь твоим обучением в ускоренном темпе!» Решил Никифор и строго указал на один из столов. «Садись, слушай и запоминай!» Вьюгина согласно закивала и юркнула за временную парту. Даже руки перед собой сложила, словно прилежная ученица перед строгим преподавателем. «Миры наши раньше одним были, как я сказал ранее», — менторским тоном принялся объяснять Никифор, плавно перемещаясь по воздуху, словно рассказывая перед аудиторией. «Маги и всякая волшебная живность сосуществовали рядом с людьми. Вполне себе неплохо, кстати. Я как раз родился за пару веков до разъединения». «Если неплохо...» Зачем тогда разделяться? Задала вопрос Снежана, с трудом сдержав себя, чтобы руку не поднять. Так это нам хорошо жилось, вольготно даже. А вот лишенным магии людям не очень. То колдуны темные в жертву принесут, то кикимора в болото уведет, то кот Баюн в берлогу свою затащит. Ого! Даже он существует? Воскликнула девушка, знающая о коте только из сказки Пушкина. «Конечно, существует! Этих баюнов столько в свое время расплодилось, что даже отстреливать пришлось, а то бы всех сожрали. Им же без разницы, кого убаюкивать, хоть мага, хоть царевича, хоть пьянчугу-крестьянина». Снежана даже рот приоткрыла и руки к груди прижала. Ловя каждое слово и поражаясь, какая же правда страшная оказалась. Вот тебе и сказки, вот тебе и котики. — У нас тут, кстати, живет один, — ошарашил ее Никифор. — Познакомишься как-нибудь? Увидев, что Снежана решительно затрясла головой, отказываясь от такой чести, хохотнул. — Да ты не бойся, наш вегетарианец! Кашами и овощами питается. А больше всего брокколи уважает. Говорит, там витаминов полезных куча. Вот те раз, увидев смешинки в раскосых глазах, девушка неодобрительно спросила. Подшучиваете надо мной? Никак нет. Сама скоро узнаешь. Баюн обязательно знакомиться придет. Но вернемся к истории. Люди начали роптать все больше на обеды учиняемые вокруг. «Это сейчас у вас там, как я слышал, машины столкнутся, самолеты упадут, поезда с рельсов сойдут, и все. Трагедия мирового масштаба». А раньше, если два мага силушкой померятся, решат, вот где представление это было. Леса повалят, горы разрушат, деревни... А бывало и целые города с лица земли сотрут. У вас вон до сих пор пустыни остались после нескольких битв. А когда-то сады цвели, птички пели, озера там всякие. Да, уж были времена. «Ой!» — вскрикнула Снежана и обхватила запястье, по которому прокатилась волна ледяного холода. «Что это?» «Снежник к себе зовет», — сообщил хранитель, рассмотрев проявившиеся линии на руке. «Случилось чего-то? Сама дорогу найдешь?» «Нет», — призналась девушка, растирая кожу, чтобы прогнать неприятные ощущения. «Вот же неподготовленная какая! Ладно, так уж и быть, подсоблю в этот раз». «Клубочек!» Крик духа разнесся по всему помещению. Даже стекла в окнах задребезжали. А Снежана уши прикрыла, опасаясь оглохнуть. «А вот ты где!» Никифор улыбнулся и поманил к себе пальцем. Вытянув шею, Вьюгина постаралась рассмотреть, кого он там приманивает, пока и в самом деле не увидела красный клубок ниток, степенно катившийся к ним. Проводи нашу гостью до рабочего места, а потом назад возвращайся. Да нигде не задерживайся, а то опять запутаешься, а Лиза ругаться станет». От клубка отделилась ниточка и обвилась вокруг ножки стола, а сам артефакт покатился к двери. «Ну чего сидишь?» — спросил дух. «Помоги открыть и следом иди» а то болеть еще сильнее станет. — Спасибо, — поблагодарила Снежана и поспешила к выходу. — Как освободишься, опять приходи, я ж не дорассказал, — напомнил Никифор и растворился, став невидимым для глаз. Девушка только покивала и поспешила за необычным сопровождающим. Попался ли им, кто по дороге сказать бы не смогла? ибо опасалась взгляд от клубка отвести. Да и рука ныла все сильнее, а как только оказалась в знакомом подвальном помещении, и вовсе обо всем забыла. Цилиндр, раньше отливавший приятным голубоватым светом, теперь пульсировал бордовым, а на экране высвечивалось лишь одно слово — тревога. «Что случилось?» — спросила девушка. Но никаких изменений не произошло, а надпись все так же переливалась, привлекая к себе внимание. Вспомнив, что нужно ладонь приложить, Снежана мысленно повторила свой вопрос: Снежинки в комки сбились, появилась новая надпись. И что делать? О таком в Югину никто не предупреждал, и как поступить, она не знала. За помощью бежать. «Но к кому? Да и где их найдешь в незнакомом месте?» «Выбивалку взять и разбить!» — пришло сообщение. «Выбивалку?» — пробормотала Снежана, оглядываясь. Нужный предмет, словно по волшебству, упал ей прямо под ноги. Белая с красивым ажурным навершием, она словно сама стремилась попасть в руки. Не став тянуть, девушка обхватила рукоять и мысленно уточнила. «А теперь что?» Неожиданно в цилиндре открылся проход, и Снежанов втянула прямо в него. Мгновение. И вот она стоит посреди снежной пустыни, рядом с огромным комом. А вокруг ни души. «Мамочки!» пискнула в юге, на приседая на корточки и прижимая к себе выбивалку.